Часть вторая. Глава тринадцатая. Было еще слишком рано для того, чтобы Елена могла принять нишету, Но модистка, сообразив, что дело было летом и в воскресенье, и что, следовательно, доктор непременно утром же поедет с дочерью за город, решила безотлагательно покончить дело. В простоте сердца она веровала, по старинному преданию, что в воскресные летние дни весь город переселяется за город. За решимостью исполнения последовало быстро. Нишетта надела легонькую соломенную шляпку, завернулась в маленькую шаль, наполнила картонку разнообразными модными изделиями и направилась на улицу Лиль, где, как известно, читателю встретила Эдмона. Когда Нишета вошла, Елена была в кабинете отца, по обыкновению работавшего утром. — Вас какая-то женщина, — спрашивает, — сказала ей вошедшая Анжелика. — Какая женщина? — спросила Елена. — Говорит, что вы ее не знаете, у нее картонка в руках. — Верно из модного магазина? — тво Верно из модного магазина, — заметил доктор. — Ступай, друг мой, купи себе обновочек к лету. Деву поцеловал дочь и принялся опять за перо оканчивать давно начатое им сочинение, в котором ученый-доктор предполагал объяснить человечеству вечное начало жизни. «Где же? Кто меня спрашивал?» — сказала Елена, вбегая в свою комнату. Ждят в передней», — отвечала Анжелика. «Так просите сюда». Когда Нишета вошла, Елена невольно залюбовалась хорошенькую головку и грязетки. Ее удивление не ускользнуло от бойкого взгляда нашей приятельницы, и нельзя сказать, чтобы не понравилось ей. Я имею честь видеть госпожу Елену Дево, спросила Нишетта. Я Елена, отвечала дочь ученого доктора. Анжелика, считавшая исключительной обязанностью всюду соприсутствовать своей воспитаннице, слушала себя холоднокровно, стоя и пользуясь преимуществом толстых женщин, складывать на животе руки. Нишете очень хотелось удалить эту непредвиденную ею свидетельницу. Она понимала, что при гувернантке Елена не решится быть откровенную. — Я пришла показать вам, — начала Нишета, — последние фасоны чепчиков, воротничков, рукавчиков. — Покажите, пожалуйста, покажите, — отвечала Елена, садясь и с любопытством заглядывая в картонку, поставленную Нишетой на кресло. — Это вот, по только что вышедшему журналу. «Вы не из магазина или что, на улице сен «Нет», — отвечала Нишетта, быстро смекнув, что пришел удобный случай удалить гувернантку, заговорив об эдмоне потому что Грязетка не сомневалась, что Елена непременно захочет узнать кое-какие о нем подробности. «Я не работаю в магазине, я живу одна. К вам я прислана по рекомендации знакомой вам дамой, госпожи де Пере». «Так вы от госпожи де Пере? Вы ее знаете?» С изумлением, почти с радостью, воскликнула Елена. «Очень хорошо знаю. Я на нее постоянно работаю уже несколько лет». «И она именно дала вам мой адрес?» «Да, я прислана от нее». «Это странно». «Что странно?» «Послушайте, Анжелика», — сказала Елена, обращаясь вместо ответа к гувернантке. «Будьте так добры. У меня есть до вас большая просьба». «Что вам угодно». «Потрудитесь сходить к портнихе. Я заказала ей розовое платье, а теперь розовый цвет к этому не подходит. Так пусть она, если еще это можно, делает мне не розовое, а голубое платье. Слышите? Голубое. Сходите, пожалуйста». «Сейчас», — отвечала достойная гувернантка, нисколько не подозревая, почему розовый цвет вдруг сделался цветом неподходящим. «Это не так близко», — продолжала Елена. Ну мы не сядем обедать без вас». Последнее замечание пришлось Анжелике очень по вкусу, и она немедленно стала надевать шляпку. «Я бы вас не беспокоила, послала бы человека», шепнула ей Елена. «Да боюсь, что-нибудь перепутает». «Как можно человека?» «Вы ведь любите чепчики?» тихо и вкрадчиво напевала ей Елена. «А вам что?» «Нет, любите?» «Да, люблю, а что?» «Так, я только спросила». «Купит мне чепчик», — подумала Анжелика. «Только бы догадалась с лентами». И напутствуемая надеждой почтенная гувернантка понеслась на всех парусах портнихи. «Дела идут хорошо», — подумала Нишета. Девочка влюблена, заметалась, и гризетка открыла картонку. «Садитесь», — сказала Елена. «Так будет удобнее». С этими словами она придвинулась к Нишетте и взяла картонку. — Вот ночные чепчики с розовыми лентами, — сказала Нишетта. — Розовый цвет вам, кажется, нравится. — Так вы работаете на госпожу де Пере? — начала допрашивать Елена. — Да, — отвечала Нишетта и в то же время подумала. — Вот оно! Сколько ей, вы думаете, лет? — Она еще очень молода. Ей всего тридцать девять лет. Но никто этого не скажет. — отвечала Нишета, делая ловкий поворот разговора. — Хотя ее сыну уже двадцать три года. — Так у нее сын есть? — спросила Елена, устремив, по-видимому, все внимание на ночной с розовыми лентами чепчик. — Как же! — отвечала Грязетка. — И такой добрый, какой прекрасный, умный молодой человек. Мать им мне надышится. — Вы его тоже знаете? — сказала Елена несколько уже дрожащим голосом. — Знаю. «Я так часто вижу его у госпожи де Пере. «Очень миленький чепчик», — перебила Елена, стараясь показать, что предшествовавший разговор интересовал ее очень мало. Угодно вам будет примерить?» — сказала Нишета, вставая. «Позвольте». «Как он вам? К лицу?» — заметила Нишета, посмотрев в зеркало на Елену. «Что это стоит?» Самое безделица. Сойдемся в сцене, когда вы выберете все, что вам понравится». Елена сняла чепчик. отложила его в сторону и села. «Что у вас еще есть?» За этим вопросом последовал новый осмотр картонки. Нишетта остерегалась первой заговорить об Эдмоне, при том же она была уверена, что Елена спросит, не утерпит. Так оно и случилось. «Чуть ли отец мой не знает Эдмона де Пере», — сказала Елена. «Ну да, Эдмон. Его Эдмоном зовут», — подхватила Нишетта. «Разве я называла вам его по имени?» «Нет, я видела у отца его карточку», — отвечала, покраснев Елена. «Теперь я вспомнила». «Ну да, он ходил к вашему батюшке, был не совсем здоров и хотел успокоить мать. Она так всегда о нем беспокоится». «Ну, и успокоил ее?» «Успокоил совершенно», — отвечала Нишетта, чтобы только отвечать что-нибудь, не обнаружив настоящую причину его визита. «Бедная женщина», — думала Елена. Она и не подозревает опасности его положения. «Он вчера был здесь», — сказала она вслух. «А сегодня утром не приходил?» — спросила Нишетта. «Нет». «Вы это, наверное, знаете?» «Наверное», — отвечала Елена, покраснев еще раз. «А разве он хотел быть? Я его сейчас встретила на этой улице». На это Елена не отвечала ничего и потупилась. Гризетка ловко вела атаку. Неприятель был ею оттиснут самые дальние ретраншементы. «Мне нужен чепчик», — сказала Елена, несколько оправившись. «Вот для этой дамы, что здесь была и пошла к портнихе». «Угодно вам в этом роде», — сказала Нишета, вынимая еще чепчик из картонки. «Да, хоть такой». «Я совершенно такое делала госпоже де Пере. Елена решилась не отвечать. Ей и то уж казалось, что об Эдмоне было говорено слишком много, хотя она и не подозревала, как интересует Нишету все ею сказанное о молодом человеке. Грязетка угадала и в решимости дала себе слово заставить говорить ребенка. «Точно такой!» — продолжала она. «Именно это вкус ее сына. У него так много вкуса!» «Вообразите, он занимается матерью, как брат с сестрой, или как муж молодой женой. Ведь вот, кажется, кто достоин-то счастья?» «А между тем...» «Что между тем?» — быстро спросила Елена. «Не знаю, что с ним сделалось последние два-три дня. Грустен, задумчив, что-то его сильно занимает. Госпожа де Пере заметила это и сказала мне...» «Она очень добра со мной знает, меня с самого детства и любит, как дочь. Она мне всегда все рассказывает». «А не знает она, от чего он сделался задумчив?» — спросила Елена с невероятным вниманием, рассматривая подвернувшиеся ей под руку кружева. «Как же не знать? Он ведь ничего от нее не скрывает». «Что же с ним?» «Жениться, — думает. Отчего же не жениться?» Нет надобности говорить, как сильно било сердце Елены с самого начала этого разговора, как она против воли увлеклась им неодолимо, сознавая вполне, что говорить таким образом с незнакомой женщиной странно, и что грязетка каждую секунду может вырвать у нее ее тайну. Она успокаивала себя только тем, что сама не понимала хорошо, что происходит в ее сердце. Как же могли бы об этом догадаться другие? Ей в голову не приходило, что Нишета была подослана Эдмоном. Невинный ребенок, она бы усомнилась, если бы ей даже это сказали. «Не женится, потому что еще не знает, любит ли его девушка, в которую он влюблен», — Продолжала Нишета. «Так он никогда не говорил с нею?» «Никогда. Он ее только видел». «И никогда не говоривший полюбил?» «Да, это вам кажется странным, но заметьте». «Эта девица так хороша, столько в ней чувства и души, что, взглянув на нее раз, можно за нее отдать жизнь!» «Не слишком ли я далеко зашла?» — подумала Нишета, и тотчас же, вынув из картонки воротнички, показала их Елене. «Это очень миленькие воротнички», — сказала она. Кружева самые простенькие. Для молодых особ очень хорошо». «Да, точно», — бормотала Елена. «С большим вкусом». «Я возьму». «Так два чепчика и воротнички?» — сказала Нишета, давая ей время оправиться от смущения. «Да», — отвечала Елена, не слыхавшая даже вопроса. Нишетта встала. «Что же вы мне не говорите об Эдмоне?» — едва не спросила влюбленное дитя. Гризетка, не спускавшая глаз с Елены, поняла, что происходит в ее сердце, но, боясь изменить себе, твердо решилась ждать, пока госпожа Дево сама не спросит о нем». «Больше ничего не возьмете?» — сказала она, закрывая картонку. «Нет, благодарю вас», — отвечала Елена. Мишета долго завязывала картонку, потом тихо подошла к камину, взяла перчатки и медленно стала надевать их, не говоря во все это время ни слова и предоставляя Елене сыскать удобный предлог для возобновления обеих интересовавшего разговора. Елена тщетно искала этот предлог. «Не было для нее никакого сомнения, что дпр влюблен именно в нее». Ей отрадно было слышать слова, подтверждавшие ее уверенность, но заговорить о нем она не решалась. И чем более проходило времени, тем затруднительнее ей казалось возвратиться к прежнему разговору и не обратить на этот возврат внимания Нишетте, не, не удивить ее, или, что хуже всего, не поселить в ней кое-каких подозрений. прощайте сказала нишета натянув наконец перчатки позвольте надеяться что вы и вперед не оставите меня своими заказами вы где живете нишета дала ей адрес сколько же вам следует заплатить спросила елена сочтемся когда будете что нибудь заказывать отвечала нишета направляясь к дверям Видя, что Нишета уже уходит, Елена, чтобы только произносить и слышать любимое имя, решила сказать то, о чем прежде никак не думала говорить. Колеблющимся, исполненным внутренней борьбы голосом, выговорила она, когда Нишета взялась за ручку замка. «Послушайте», — сказав это, она вся покраснела, опустила глаза и не могла, не решалась продолжать далее. «Вы меня изволили звать?» — спросила Нишетта. — Да, потрудитесь затворить двери. Нишетта повиновалась. — Вам покажутся странными мои слова, но, признаюсь вам, господин Тепера сильно меня занимает. Нишетта хотела было отвечать, но Елена тотчас же продолжала. — Я интересуюсь им так потому, что знаю про него одну вещь, которую кроме моего отца и меня не знает никто. — Что же это такое? — «Господин де Пере болен и не подозревает опасности своего положения. Вы так хорошо знакомы с его матушкой. Скажите ему, когда увидите, чтобы он лечился серьезно, чтобы уехал отсюда или нет. Пусть остается здесь, только чтоб лечился непременно, чаще навещал моего отца, а уж отец будет наблюдать за ним, как за сыном. Теперь вы поймете, почему я много думаю об этом молодом человеке». «Как же мне не думать о нем, когда я знаю, что его здоровье и самая жизнь в опасности?» Нишета, никак не ожидавшая такого открытия и любившая Эдмона как брата, побледнела. «Уверены ли вы в том, что говорите?» — сказала она. «Уверена». «Господин Депере точно болен?» «Болен и болен опасно». «Стало быть, Густав не ошибался», — тихо сказала Нишета. «Что вы сказали?» «Я сказала, — дурно скрывая волнение, — отвечала Гризетка, — что вы ангел доброты, и что теперь мне неудивительно, почему Эдмон любит вас так сильно». «Как? Что вы сказали? — вскрикнула Елена. «Теперь нечего притворяться и скрывать от вас истину», — сказала Нишетта. «Господин Деперей влюблен в вас и вы. Вы его сами любите, может быть, не замечая этого. Пусть покуда это останется между нами». Будьте уверены, я не выдам никому вашу тайну. Когда-нибудь я вам расскажу все, и вы, может быть, будете даже мне благодарны. Теперь помните одно. Эдмон Бален. Малейшее огорчение может убить его. В ваших руках жизни счастье человека. Слова эти, высказанные с увлечением, смутили Елену. Без объяснений, будто непроизвольно поняла она, что сердце грязетки способно сочувствовать ее сердцу. «Ради Бога, чтобы его мать не знала настоящее его положение, его можно спасти, не говоря ей ни слова!» — воскликнула она с наивной душевностью. «Для его спасения довольно вашей любви. Он уже будет счастлив сознанием, что вы его любите». «Но разве я сказала?» -с, Сюда идут!» В комнату вошла Анжелика. «У вас мой адрес!» — говорила Грязетка при ее входе. «Что вам понадобится, потрудитесь прислать записку, и я явлюсь тотчас же!» Елена молча кивнула головою. Отвечать она была не в состоянии. «Платье ваше будет на днях готово, розовое!» Сказала Анжелика по уходе модистки. «Благодарю вас! Вот вам чепчик, милая Анжелика! Нравится вам?» «С пунцовыми лентами! Милая дитя, как вы добры, что обо мне вспомнили!» И выражая признательность, почтенная гувернантка стиснула Елену в объятиях.